Эпиграф Сергей Никитенко. Свинцовый лёд под кожей у эстета. Свинцовый лёд в глазах поэта. Свинцовый город — пуля в револьвере. Мы городом расстреляны насмерть. Плач местной Ярославной о любви и вере звучит как заводской свинцовый насморк. Он пятьдесят оттенков птичьих перьев. Он растекается по агиасме. Свинцовый кубик льда в бокале виски. Плохой конструктор, но сидеющие дети, живущие от вписки и до вписки, его умеют складывать, в ответе не получая вечность, только брызги, что слижет похмеляющийся ветер. Веди же под свинец, как под венец, и пусть смерть целует в лоб свинцовой пулей. Насчет прекрасных северных венеций в ближайшем буквоеде обманули. Здесь происходит освинцовелый освенцем. С крыш ноги свесили свинцовые сосули. Здесь счастлив, кто убит, и косвенно, и прямо. Здесь счастлив тот, кто завтра не проснется. Хрущевочная мини-нарояма ест маринованной священной водкой социум. Свинцовые глаза мои упрямо, в свинцовом небе продолжают видеть солнце. Иди со мной сквозь весь свинцовый морок, и кожа станет пусть бронежилетом. Мы выглядим, как будто бы нам 40 Оно не нужно, чтобы быть поэтом. Иди за мной, и ты увидишь сам, как скоро. Преобразится мир свинцовый этот. Твое лицо, мое лицо и город, меняющий план Альфа на план Бета. Растает айсберг Хемингуэя гордый, подкожно вмерзший в кровь эстета.